жена двух лжедмитриев. Конечно, Александр Данилович не верил всему, что рассказал кладоискатель, но о собрании книги Вана Грозного он слышал от многих. Начало знаменитой библиотеки было положено ещё при державном великом князе Иване III, вступившем на престол в 1462 году. Писатель-историк Николай Карамзин характеризовал его так: Разогдав тайны самодержавия, сделался как бы земным богом для России. В 1472 году он женился на племяннице византийского императора Софии Палеолог. Частью её приданого были старинные книги и свитки на греческом, латинском и на совсем древних никому не ведомых в Москве языках. Иван Грозный намного пополнил эту библиотеку. Известно, что он приобрёл несколько книг Ярослава Мудрого. Иностранные послы и купцы, зная пристрастие русского царя, привозили ему в подарок книги. Тайны исчезновения библиотеки Ивана Грозного волнуют и наших современников. Хоть и не был вселён в грамоте Меншиков, Но значение и ценность собрания книг его нагрозного понимал. Не случайно такие мелитые люди, как Борис Годунов, Григорий Треппьев, прозванный Лжедмитрием Первым, его жена Марина Мнишек и даже сестра государя Петра Первого царевна Софья, безуспешно пытались найти это сокровище. Но так ли безуспешно? Болтали на Москве разное. Когда Марина Мнишек прибыла в 1606 году из Польши и вышла замуж за самозванца, был в её свите некий учёный. Ни имени, ни национальности его никто в Москве так и не узнал. Но известно, что он по заданию Марины искал библиотеку Ивана Грозного. После восстания в Москве и убийства Лжедмитрия I, Мнишек признала своим мужем другого авантюриста, прозванного Лжедмитрием II. Весной 1660 года тушинский лагерь второго самозванца, которого в народе называли Тушинский вор, был разгромлен русскими отрядами. Лжедмитрий и Марина Мнишек бежали в Калугу. В последнюю ночь перед бегством, понимая, что всех сокровищ разграбленной Москвы не вывести, мунишек большую их часть приказала спрятать в тайных пещерах под Тушиным. Казаки, спрятавшие сокровища, позднее были убиты своим атаманом, приспешником Марины Иваном Заруцким. Кто-то из тушинцев подглядел, что кроме золота и серебра в сундуках находились и книги. Через несколько месяцев был убит в Калуге лжедмитрий II. А спустя некоторое время на реке Урал схватили и мятежного атамана Заруцкого, и мнешик, и её малолетнего сына. Доставленный в Москву атаман был посажен на кол, а сына лжедмитрия и Марины повесили. Сама Меньшик умерла в 1614 году в заточении. Перед смертью она бредила и якобы кому-то рассказала тайну, найденную в знаменитой библиотеке Ивана Грозного. Александр Данилович не очень-то доверял непроверенным слухам, но хорошо запомнил, как в детстве сам побывал в тушине. Тогда Меньшиков услышал от местных жителей Та Маринка была ведьмой, и что она крепко заколдовала спрятанное сокровище. Иногда в короткие июньские ночи видели тушинцы, как по берегу реки ходит женщина. Те, кто пытался приблизиться или подглядеть за ней, теряли рассудок, а старики утверждали, то Маринка вернулась и проверяет, на месте ли сокровище. Долгие годы помнили тушинцы и одинокого душегуба Фому, прозванного Лесным бесом. Был Фома когда-то казаком у атамана Заруцкого. Ему Маринка поручила стеречь клад. При этом колдовскими чарами лишила его разума. Лютовал Фома в подмосковных лесах несколько лет. Убивал и старого, и малого, любого. кто нечайно приближался к месту захоронения клада. Потом он внезапно исчез. То ли такие же разбойники погубили, то ли сам скинул в болотах.